Огромный ротвейлер хотел идти дальше, двигаться. Он сидел возле расположившегося на скамейке мужчины, просительно глядя на него карими глазами. Чарльз ощущал призывный взгляд пса, прекрасно сознавая, что прогулка отнюдь не оправдала ожиданий. Он надеялся, что пока пройдётся с собакой по десятикилометровой беговой дорожке в близлежащем лесном массиве, сумеет разобраться в событиях последних часов. Но не получилось. Воздух был холодным и прозрачным, даже те мглистые деревья, которые дольше всех сопротивлялись осени, пришлось сдаться и сменили зелёную окраску. На дорожке, кроме них с собакой, никого не было. Идеальные обстоятельства для того, чтобы разобраться в мыслях, вызванных ранним телефонным звонком. Но казалось, будто каждый раз, когда он ставил ногу на землю, начаты размышления обнулялись. Он ни за что не мог ухватиться. Всё расплывалось. Это было необычно, даже немного пугающе. Он всегда умел на бегу перерабатывать имеющуюся информацию и быстро принимать решения. По роду своей профессии он не всегда мог полагаться на возможность сесть и сопоставить варианты. Часто ему это удавалось, но не всегда. Полученное им образование было нацелено на способность мыслить быстро, когда того требовала ситуация. Правда, в тех случаях почти всегда примешивался повышенный уровень адреналина. Тело и мозг работали на полную мощность. Звонок Александра Сёдерлинга вызвал скорее ощущение подавленности. Усталость из-за того, что событиям, на которых он уже поставил точку и успокоился, не дали спокойно уйти в историю. Всего через километр он уселся на одну из скамеек возле маленького озера. Что им известно? Что они могут узнать, чего им никогда не вычислить. Они связали с горевшую машину с трупами на горе. Это неудачно, но не более того. А что было до? Те два мужчины, или точнее те четверо, от него требовалось просто наблюдать, учиться у лучших, жестоких и непоколебимых. Но времена требуют жестокости. он испытал это на себе. Когда думаешь, что им больше не выдержать, продолжай ещё 20 секунд, потом ещё 10, говорили неколибимые. Снова и снова. А в промежутках вопросы: где? когда? кто ещё? Снова и снова: где? когда? кто ещё? Ошибки там, ошибка позже. Когда он думал, что сможет получить помощь, надеялся, что тот, кто всегда находился рядом, еще раз проявит лояльность и надежность. Предательство. Трудное решение. Патриция Велтон. Он помнил, как ждал ее. Несколькими часами позже. В какой ярости она была, когда наконец появилась. Как она кричала ему о некачественной информации. Он сказал. спрашивала, как чёрт возьми ожидается, что она будет выполнять свою работу, если сведения о цели не соответствуют действительности. Он не понимал, о чём она говорит. Она объяснила. Это он помнил. Дальше хуже. Он ударил её. Быстро и сильно. Она оказалась совершенно не подготовлена, а он был очень хорошо натренирован на атаки такого типа. Поэтому она упала без сознания. Затем в машину, к ущелью, посадить ее на водительское место и направить машину с дороги. Последовать за ней, опустошить бензобак и поджечь. Досадная авария? Вплоть до настоящего момента. Может, поэтому ему так трудно сосредоточиться? Из-за того, что беспокойство смешивалось с воспоминаниями о вытесняемом горе... потому что авария превратилась в убийство. Он убил Патрицию Уэлтон. А те, на кого она работала, не славится умением забывать и прощать. Пока нет ничего определённого, пока это лишь предположение в вечерней газете, но он знал, что за ним приглядывают. Стоит предположением получить официальное подтверждение, и за ним начнут охотиться, в этом он не сомневался. Пожалуй, лучше подготовиться. Есть люди, способные его защитить. Он имеет доступ к лучшему, чем можно обладать, если хочешь убедить могущественных женщин и мужчин прийти тебе на помощь. К информации. Он встал со скамейки. Пёс вскочил на ноги едва Чарльз приготовился покинуть скамейку. Но прогулка закончилась. Он, правда, думал, что высказан Александру Сёдерлингу угроза вызовела эффект, но пришла пора удостовериться. Пора действовать. Блюсти свои интересы. Он слишком многим пожертвовал в те месяцы почти десять лет назад. Если его тогдашние действия будут иметь последствия сейчас, то он, по крайней мере, позаботится, чтобы погорел не только он. Рейс СК 071 приземлился в 20.35 с 10-минутным опозданием. Спустя еще 15 минут Торкель, Урсула, Билли и Йеннифер стояли возле багажной ленты и ждали. Они молчали. В самолёте по пути из Эстерсунда они тоже почти не разговаривали. Хотя никто не произносил этого вслух, все были разочарованы непродуктивной поездкой на турбазу. Ему удалось установить личности двоих голландцев и связать смерть Патриции Уэлтон Ли с Макгордон, жертвами на горе. И на том всё. Они по-прежнему не имели представления, что за семью обнаружили в могиле и не знали настоящего имени Патриции Уэлтон Лис Макгордон. Все их надежды были связаны с обнаруженным Урсулой в багаже голландцев фотоаппаратом, но с ним они пока никуда не продвинулись. Получив аппарат от Урсулы, Билли быстро выяснил, что у него нет подходящего шнура или зарядного устройства, и поэтому зарядить аккумулятор не получится. Когда Билли открыл отсек карты памяти, его ждала новая неудача. Хотя аппарат лежал обернутым в полиэтилен, воздух и, возможно, влага туда все-таки проникли. Металлические части карты памяти окислились и прилипли к стенкам отсека. Не имея в своём распоряжении инструментов, Биля не решился попробовать отцепить карту, поэтому теперь аппарат лежал у него в рюкзаке в том же состоянии, как его обнаружили. Привет. Добро пожаловать домой. Биля обернулся и успел мельком увидеть Мью, прежде чем та привстала на цыпочки и поцеловала его. Положила ладонь ему на щёки, прижалась к нему всем телом и, похоже, намеревалась застыть так навсегда. Спустя, как ему показалось целую минуту, Билли прервал приветственный поцелуй, отступив на маленький шаг назад, смущенный таким эмоциональным приемом. «Ты еще не знакома с моими коллегами», — сказал он и повернулся к остальным, улыбавшимся ему в точности так, как он и предполагал. Он представил коллег, и те по очереди стали здороваться с Мю, которая каждый раз, как пожимала кому-либо руку, делала маленький реверанс, слегка сгибая колени. Такого Билли еще не видел. Правда, он раньше ни разу не видел, чтобы она здоровалась с кем-то незнакомым». Выглядело это довольно мило, хотя в том, что взрослая женщина делает реверанс, было нечто странноватое, возможно, потому что им очень редко доводилось такое видеть. Когда Енифер пожаломя рукой представилась, та с улыбкой сказала: "Вот как? А я думала, что ты Ваня". "Нет, я пришла съехать домой немного раньше", объяснила Енифер. Мю уткнула и покончив с знакомством, взяла Билли под руку и заговорила с остальными так, будто она и его вторая половина. Это было по-настоящему приятно. Он обрадовался и понял, что скучал по ней. Если он начинает по ней скучать всего через несколько дней, не означает ли это, что ему хочется встречаться с ней чаще? Постоянно. Может, съехаться? Вместе? Не такая уж глупая идея. Появился багаж, все взяли свои вещи и двинулись к выходу. «Где ты живешь?» — спросила Мю у Йеннифер, когда она приблизилась к дверям. «В Солентоне». Мы поедем мимо, хочешь, мы тебя подвезём? Да, спасибо. Билл и Енифер помахали на прощание Торкелю и Урсуле и удалились вместе с Мью. Возьмём одно такси на двоих, спросила Урсула, отцепляя чемодан от клейкую ленту с данными аэропорта. Она чувствовала, что может пригласить Торкеля поехать вместе. Ей выходить первой, и он не удивится, не услышав предложения зайти. В его мире она замужняя женщина. в его мире в квартире её ждёт супруг. Урсула поймала себя на мысль, что хочет оказаться в его мире. У меня машина на долгосрочной парковке, ответил Торкель, показывая куда-то в сторону больших окон. Я собирался поехать домой к Ивонна навести девочек, а то бы я мог тебя подвести. Ничего страшного, я возьму такси. Увидимся завтра. Да. Торкель направился к автобусу, чтобы доехать до долгосрочной парковки. Урсула осталось стоять, глядя ему вслед. «Вот идет разочарованный мужчина», — продумала она. Несмотря на проведенное вместе на турбазе время, ничего не произошло. Они не только не занимались сексом, но даже не вели долгих разговоров и не ходили вместе гулять. Не считая того короткого завтрака, они ни разу не общались за пределами работы. Она поняла, что, наверное, настолько отталкивать его не нужно, и пообещала себе завтра, когда они встретятся в офисе, вести себя более приветливо. Затем она взяла чемодан и пошла к очереди на такси. Минут через 45 Урсула вышла из такси, взяла чемодан и набрала код домофона. Она открыла почтовый ящик, на котором маленькая табличка по-прежнему возвещала, что он принадлежит М. У. и Б. Андерсон. подумала, что надо её заменить. Ей пришло в голову, что на следующей табличке, возможно, будет значиться Улингрен. Но углубляться в эту мысль она не стала. Предпринимать что-либо по поводу таблички на почтовом ящике сегодня вечером она в любом случае не собиралась. Квартира показалась более пустой, чем ей помнилось. Урсула поставила чемодан в прихожей и прошла внутрь. Всё выглядело в точности, как она оставила. Так естественно бывало каждый раз, когда она возвращалась домой после выезда Микки, но после нескольких дней отсутствия стало ещё очевиднее, что она живёт одна, что она одинока. Воздух в квартире казался спёртым, и Урсула прошла в гостиную и открыла окно. Затем она вернулась в прихожую, разулась и сняла куртку. Ботинки оставила на полу, а куртку кинула на обитую красным вельветом банкетку. Зайдя на кухню, Урсула открыла холодильник. В самолёте им подали кофе с маленьким бутербродом, но ей всё равно хотелось есть, в чём холодильник, к сожалению, помочь не мог. Там лежали сыры, тюбик тресковой икры, но бросив взгляд на стол, она обнаружила, что хлеба у неё нет. Она достала из дверцы холодильника йогурт, просроченный на 3 дня. Молоко та же история. Сунула нос в оба пакета. Хм, вроде нормально. Но аппетит поубавился. Весьма печально, ее холодильник наглядно иллюстрирует жизнь только что разведенной женщины. Впрочем, она предположила, что так он выглядел бы всегда, если бы Микки не покупал свое время на еду. Ходить в магазин и следить за тем, чтобы Беллу было чем покормить, входило в его обязанности. То же. Орсула закрыла дверцу холодильника, взяла почту, села на диван и принялась вскрывать конверты. Ничего интересного или такого, что подняло бы ей настроение. Телевизор можно посмотреть новости, но не хотелось. Она достала телефон и повертела его в руках. Позвонить? В принципе, ничего странного. Сообщить дочери, что вернулась домой. Раньше она и по такому поводу никогда не звонила, но решила, что с этой минуты станет одной из тех матерей, кто звонит. После встречи в Уппсале они разговаривали дважды, оба раза поддерживались про торенной дорожки и говорили о таких обыденных вещах, как учёба и работа, успешно избегая касаться произошедшего на вокзале. Тем не менее, та размолвка давала о себе знать, словно дополнительный кирпич уже и без того высокой стены выросли между ними с годами. Урсула понимала, что только она сама может сделать эту стену ниже. Бэл ответила после третьего гудка. Привет, это я, сказала Урсула, почувствовав, что непревольно выпрямилась на диване. Я помешала. Немного мы тут отдыхаем с несколькими друзьями. Урсула услышала на заднем плане звуки, явно доносившиеся из кафе или какого-то другого общественного места: музыка, смех, жизнь. Я хотела только сказать, что я уже дома. А ты уезжала? Урсула поспешно убедила себя не расстраиваться. Откуда было может знать, где она была. Если ей хотелось, чтобы дочь знала, надо было позвонить и рассказать. Она решила, что в дальнейшем будет следить за этим тоже. Да, в Йемпленд по поводу того масозо захоронения? Да. Как всё прошло? Мы ещё не закончили. Переместили расследование в Стокгольм. Они немного помолчали. Ты что-нибудь хотела? через несколько секунд спросила Белла. Но Урсула ответила не сразу. Ну что она, собственно, хотела? Она хотела сказать, как пустота ждала её дома, хотела получить приглашение в Упсулу, спросить, не поехать ли им куда-нибудь вместе, скажем, через месяц, куда-нибудь, где тепло и солнечно, сбежать от этого мерзкого ноября только вдвоём. Вот что ей хотелось сказать. «Нет, у тебя все в порядке?» — спросила она вместо этого. «Да, приходится много заниматься, а так все нормально». Был ли это намек на то, что у нее нет времени не встретиться в Упселе, не навестить разойденную мать в Стокгольме? Или Журсула все неверно истолковала и просто отчитались в том, как идут дела?» Мм, нет, ничего особенного. Я я не хотела, просто решила позвонить. О'кей. Может, поговорим на выходных? Да, конечно. Возвращайся к друзьям. О'кей. Созвонимся. Обязательно. Было уже положила трубку, Урсула осталась сидеть с телефоном в руке. Одной в квартире ей сегодня успокоиться. Она встала, вышла обратно в прихожую и снова оделась. Идея, конечно, не лучшая, но он хотя бы кто-то. А ей сейчас кто-нибудь необходим. Она провела рукой по волосам, нервно одёрнула куртку и нажала на дверной звонок. Кто там? Послышалось через несколько секунд из-за закрытой двери. Это я. Урсула. Она услышала, как повернули замок. Привет. «Это ты?» — открыв дверь, произнес он. «Не хочешь пойти поужинать?» Он посмотрел на наручные часы. «Мужч, четверть двенадцатого. Будет поздний ужин». Он смотрел на нее, явно не понимая, чего она хочет. Для ужина, конечно, поздно. Она просто ищет ее общество. Но раньше она довольно четко дала понять, что ее это не интересовало. Она видела, что... Он действительно не ожидал её появления, но она пришла, и он, похоже, откровенно обрадовался этому. "Я просто немного удивлён, что ты здесь", сказал он, подтверждая её мысли. "Понимаю. Я тоже немного удивлена, что я здесь", честно ответила Анна. "Хочешь куда-нибудь пойти или мне что-нибудь организовать?" "Организуй что-нибудь", сказала она и вошла в квартиру, бросив на неё последний почти воодушевлённый взгляд. Себастьян закрыл за ней дверь. Они пришли рано утром. Делегацию молчаливых мужчин, которые по праву возраста вошли в их прихожую и жизнь возглавлял старый Мемель. Михран знал всех пятерых, что стояли перед ним, разглядывая их с материю. Шебека пребывала почти в шоке, но Мемель полностью сосредоточился на Михране, строгий и непоколебимый. Не осталось и следа от задорной почти молодой улыбки, которая обычно так нравилась Михрану в этом пожилом мужчине. Она делала его обаятельным и дружелюбным. Теперь же вид у него был суровый и недовольный, будто он рассматривал нечто дурно пахнущее. "Нам надо с вами поговорить", сказал он. "У вас есть время?" По сути, это был не вопрос. Отрицательный ответ исключался. Михрану было совершенно ясно, что произошло. Имна и обедничала Мелика, по всей видимости, сразу после того, как вчера покинула их. Мехрана это невероятно рассердило. Мало того, что Мелика, похоже, что-то скрывает, она еще решила создать неприятности другим. «Разумеется», — любезно ответил Мехран и почтительно предложил Мелю пройти в гостиную, где сидел и смотрел телевизор Эйр. Мехран быстро выключил телевизор и просил Эйра, все еще сидевшего в пижаме, уйти к себе в комнату. Эйр вскочил, и его прежнюю утреннюю усталость как ветром сдула, когда он, вытаращив на мужчину глаза, отправился к себе. Тем не менее, ему хватило ума, проходя мимо них, почти на поклонницы каждому, что обрадовала Мехрана. Было приятно видеть, что брат при необходимости умеет себя вести. Он обратился к Шибеке, которая по-прежнему стояла в прихожей, попросил ее подать гостям какое-нибудь угощение, но Мемель поблагодарил и отказался. «Они здесь не для того, чтобы есть и пить». Мужчины расселись на диване... Мемель опустился в кресло перед остальными, чтобы говорить от имени группы. Мехран сел напротив них и стал ждать Шебеку. Несмотря на нервный трепет в желудке, он испытывал удовлетворение. Теперь Мемель обращается к нему от имени семьи, говорить будет он. Раньше, когда взрослые обсуждали важные вещи, ему так же, как брату, приходилось уходить к себе в комнату. Угу, он выпрямился, чтобы показать, что вполне соответствует задаче. Шебек пришла и села рядом с ним. Она обстоятельно повязала голову шалью, и чёрная ткань подчёркивала бледность её лица. Михран подумал, что она давно не проявляла такой тщательности. Она так же, как и он, понимает серьёзность ситуации. Ненадолго воцарилась тишина. Намель, прежде чем заговорить, оглядел всех. Нам стало известно, чем занимается Шебека. Мы хотим с вами об этом поговорить. Дать вам шанс рассказать Мехран увидел, как мать опустила взгляд к полу. Отвечать должен он. Поначалу его слегка разочаровал собственный голос. Показалось, что его голос звучит не настолько по-взрослому, как ему хотелось. «Мы только пытаемся узнать, что произошло с моим отцом и с Аидом», — сказал он. «Мы это понимаем», — чуть погодя ответил Мамиль. «Но мы волнуемся. К нам приходят люди и интересуются, до конца ли твоя мать понимает, чем она занимается». Мне жаль, что это влияет на других. Но причин для волнения нет. Мы знаем, что делаем. Немёс легко вздохнул. Ответы ему не понравились. Неужели парень думает так легко отделаться? Он подался вперёд. Михран. Тут ошивается какой-то шведский мужчина. Он женат, холост? С какими женщинами он встречается? Что ему надо? Он лишь хочет узнать, что произошло. Он журналист. Я участвовал во всех встречах с ним. Это действительно так? Мы слышали другое. Немель посмотрел на обоих ледяным взглядом. Шибекова выпрямилась, поджала губы, верный признак, что она начинает сердиться. Михран видел, что она борется с собой, чтобы сохранять спокойствие. Он кивнул ей и вновь обратился к Немелю и мужчинам на диване. Его голос теперь звучал твёрже. Казалось, он с каждым новым словом, с каждым предложением все больше привыкает к своей новой роли. «Моя мать глубоко уважает меня и отца. Она никогда не сделала бы ничего, не сообщив мне. Если вам следует сердиться на кого-то, то на меня. Настала тишина. Он видел, что Мамель по-прежнему сомневается. «Мехран, мне это все равно не нравится. Это не наш подход, и тебе это известно». А в чём заключается наш подход? Езвительно донеслось от Шебеки, фонтан эмоций, который она пыталась подавить, вырвался наружу. Сидеть тихо, ничего не делать, просто молчать? Мимель вздрожно повернулся к ней. "Уж тебе-то не зачем задавать такой вопрос, ответ тебе известен". Михран чувствовал, как ситуация ускользает у него из рук, если он что и знал, так то, что нельзя бросать Мимелю вызов. Он не из тех, кого хочется иметь в качестве противника. Мехран понял, что требуется показать свое место в семье и восстановить порядок. Он повернулся к матери и холодно процедил. «Замолчи. Ты должна сидеть молча». На секунду ему показалось, что Шебека сейчас взорвется. В ее глазах сверкал черный огонь, и она уже была готова наброситься на него. Но ей удалось овладеть собой. «Замолчи». Она выдохнула, опустила взгляд и вся съёжилась. Михрану было приятно и ненавистно ощущение, которое он испытал, когда она подчинилась ему. Он повернулся к Мэмэлю, стараясь принять самый извиняющийся вид, на который был способен. "Мама не имеет в виду ничего плохого. Она просто в горе, ей тяжело дались эти годы. Я прошу прощения". Мемель, явно посомневавшись, всё-таки похоже, принял извинения. Эти годы были тяжёлыми для многих, но мы должны держаться вместе, совершать правильные поступки. Вот что мы имеем в виду. Ты понимаешь, Михран? Михран честно кивнул: "Понимаю. Я сле действительно понимаю, что немедленно прекратите это. Мелика не хочет, чтобы её втягивали и никто из нас тоже". Нельзя думать только о себе, вы должны думать обо всех нас. С этими словами он поднялся с кресла. Остальные мужчины тоже встали словно по сигналу. Мимер подошёл к нему и глубоко заглянул в глаза. В его взгляде присутствовала нежность и вместе с тем предупреждение. Михран, ты сын своего отца. В этом я сегодня убедился. Докажи мне это. Поступи правильно. Он почти по-товарищески похлопал Мехрана по плечу. «Обещаю, Мимиль. Ты не разочаруешься». Но Миль улыбнулся ему. «Хорошо. Тогда не будем больше об этом говорить. Спасибо, что уделили нам время». Они удалились столь же быстро, как появились. Никто из них даже не взглянул на Шебеку, сидевшую на табуретке у гостиной, по-прежнему устремив взгляд в пол и... как будто ты её больше не существовала. Но Михран существовал. Он положил руку ей на плечо. Всё будет хорошо, мам. В конечном счёте. Правда, он уже не знал, верить ли в это сам. Ленорт собирался весь день работать из дома. Ему требовалось побыть в покое, собраться с мыслями и залезать раны. Материал, на который он возлагал большие надежды, начинал разваливаться. Линди Андерсон не удалось ничего добиться от Жени Саида. Напротив, всё получилось катастрофически плохо. Их обоих попросили покинуть квартиру всего через несколько секунд после того, как Мелика удалилась хлопнув дверью. Тогда он уходил, Шибека даже избегала встречаться с ним взглядом. Всёму виной, вероятно, сын. Парень с мрачным взглядом Он, казалось, вовсе не разделял энтузиазму матери по поводу помощи журналистских расследований в поисках правды. Возможно, дело было в их обычаях. Видимо, он почувствовал угрозу в том, что его мать действовала самостоятельно. Да, может, не хотел бередить старые раны и оплакивал отца по-своему. Независимо от причины, для Ленарта это стало катастрофой. Без содействия жены и семьи, исчезнувших у него, не имелось даже начала для репортажа. Но сдаваться было крайне неприятно. Он пытался подбодрить себя. Ничего страшного, ведь он лишается материала не в первый раз. Идеи в редакции появляются и исчезают. Лишь немногие из них проходят весь путь до конечной цели, что правда, то правда. Могло быть значительно хуже, он мог бы потратить на этот материал месяц, а под конец оказалось бы, что вся работа на смарку. Он ведь это прекрасно знает. В действительности так и бывает, когда копаешь, иногда ничего не находишь или находишь недостаточно для хорошей телепередачи. Однако бросать материал Ленарту было трудно всегда. Это качество, собственно говоря, являлось большим плюсом в его профессии. Упорство помогало, но и изнуряло его. Он обладал профессиональной гордостью. Ему не хотелось простоты. Он искал, искал до тех пор, пока что-нибудь не находил. А рассказ Шибеть его зацепил. Там присутствовали все ингредиенты для идеального репортажа. Исчезнувший муж и привлекательная жена, которая, несмотря на прошедшие годы, не сдается, а также следы, ведущие в сторону службы безопасности. Он долго искал подобные горячие новости. История в виде исключения, не связанная с деньгами или махинациями политиков, казалось, развязывала ему руки. Она напомнила ему, зачем он когда-то избрал профессию журналиста. Ведь не только для того, чтобы раскрывать, как обогащаются важные шишки, или как жадные директора уклоняются от уплаты налогов и жульничают. передавая такие истории, он слышал не собственный голос, голос момента, сегодняшнего времени. История Шибеки подходила ему больше, поскольку он хотел рассказывать о людских судьбах. Ему ничего так не хотелось, как взяться за людей и заставить их проснуться, расшевелить их, смотрите, такое происходит в сегодняшней Швеции. Мы обходимся с людьми не одинаково. Друзья иногда подкалывали его, называя последним идеалистом, который по-прежнему думает, что мир можно изменить, вооружившись камерой. Ему необходимо снова встретиться с Шибекой. Только вдвоём. Это единственный шанс. Он несколько раз звонил на мобильный номер, который она ему дала, но она не отвечала. Он решил пойти прогуляться и проветрить голову, возможно, позвонить приятелям и договориться о планах в преддверии воскресного матча. Канада Хэмер был встречалась с Браги. Ленард медленно надел куртку и направился к двери. Зазвонил телефон. На дисплее Шибека. Он так торопился ответить, что чуть не уронил телефон и едва слышал, что она говорит. Когда он наконец всё-таки понял, что она сказала, он осознал масштаб катастрофы. Он пытался уговорить её заставить понять, что он может ей помочь, что она узнает, что он с первого раза не сдаётся. Не помогло. Она сдалась. Всё кончено. Михран сидел на кухне и прислушивался к телефонному разговору в прихожей. Не то чтобы он не доверял ей, но ему хотелось убедиться, что она выполнила своё обещание. что теперь с этим покончено. Он испытывал странное ощущение от того, что подслушивает её. Но если ей было неприятно, то она это хорошо скрывала. На протяжении всего разговора её голос звучал решительно, и она ни на йоту не уступила, хотя он почти слышал, как швед на другом конце упрашивал и под конец прямо-таки умолял. Он ничего не добился. Она свела разговор к минимуму. Это не подлежит дальнейшему обсуждению. Только когда она положила трубку и тяжело опустилась на маленький стул возле телефона, Мехрану показалось, что он понял. Он увидел её душу, как умерла мечта и как часть её жизни закончилась. Он подошёл к ней, проявил максимальную мягкость, на какой был способен. Он гордился ею, хотя она, наверное, не понимала этого. Он горчился "Не глядя на него, произнесла она, когда он вышел в прихожую. Ты тоже, ведь так, мама?" Она печально кивнула. "Я не должна тебя лгать. Я пообещала. Я так долго боролась за это". Михран сел рядом с ней. Он чувствовал её боль и хотел показать, что страдает вместе с ней. Она никогда не хотела сознательно обидеть его или кого-нибудь другого. Просто обстоятельства сложились неправильно, без злого умысла, и в результате они пришли к этому. Это было необходимо. Ты ведь понимаешь. Он взял её за руку, хотел показать, что теперь всё хорошо. Я на самом деле нет, Михран. Я не совсем понимаю, почему это неправильно. Таким как мы с тобой нужен человек вроде Ленарта, готовый бороться за нас, иначе нас никто не будет слушать. Но если мы продолжим, мы останемся в полном одиночестве. Так нельзя. Мы этого не хотим. Мы и так одни, Михран. Кто ты думаешь нам поможет, Мимель? Она почти выкрикнула это имя и резко встала, будто рвалась прочь от оцепенения, от горя и разочарования. Казалось, подействовало. Теперь она выглядела сильнее. Она повернулась к сыну и протянула ему мобильный телефон. Зачем он мне? Не знаю. «Оставь себе, отдай Эйру, мне он больше не нужен». Мехран осторожно принял телефон, он показался ему тяжелым, гораздо тяжелее, чем был, полный разбитых мечтаний и растоптанных надежд. «Пообещай мне одно, Мехран», — серьезно сказала Шебека. «Слушай не только всех остальных, слушай самого себя. Возможно, я зашла слишком далеко». но прислушиваясь и к собственному голосу тоже. Она прошла к себе в комнату и закрыла дверь. Ей удалось оставить горе и разочарование. Они остались у него. В Швеции имелось двадцать три Эленор Бергквист. Три из них проживали в Стокгольме. Иванья записала данные всех, но собиралась сосредоточиться на троих, живущих в столице. Имена одинаковые, женщины разные. Двадцать две из них проживают жизнь совершенно отдельно от Ваньи. Возможно, случаю будет угодно, чтобы их пути когда-нибудь в дальнейшем пересеклись, но, скорее всего, нет. Одна из них, напротив, активно способствовала помещению ее отца в следственный изолятор и, возможно, даже причастна к смерти тролля Хермансона. Ванья откинулась на спинку дивана, слушая, как в соседней комнате зажужжал принтер. Проблема заключалась в том, что она не могла разыскивать какую-нибудь Элинор из списка, не потому что дала слово пятому гормону, просто это было это было бы крайне безрассудно пытаться воздействовать на человека, предоставившего сведения в расследовании дела её отца, так да её точно не направят на учёбу в ФБР. Но ей требовалось узнать больше. Она на минуту задумалась, не позвоните ли Билли. Но во-первых, он, вероятно, по-прежнему находится в горах, а во-вторых, их отношения ещё не настолько восстановились, чтобы она могла просить его проводить для неё частные изыскания. Кроме того, если это выйдет наружу, то создаст проблемы для них обоих. Билли окажется в жутком положении, и всё равно все пострадают. Но и требуется помощь. Себастьян. Как странно. Его имя всплыло первым. Но раньше, когда ей требовалась помощь, она всегда сразу думала о Вольдемаре, в некоторых случаях о Билли. А теперь о Себастьяне. Несколько месяцев назад она ещё не рассматривала его в такой роли. Себастьян Бергман ничего не делает, если сам не извлекает выгоду, это было всем известно. Однако после событий последних суток она чувствовала, что он возможно сделает исключение и окажет ей услугу, просто в порядке любезности. Без собственного выигрыша стоило попробовать. К тому же он работает в госкомиссии и на свободной основе обладает очень растяжимой совестью и без проблем сумеет выдумать какую-нибудь историю, если его поймают. Хотя, что она, собственно, от него хочет? Чтобы он разыскал этих женщин и спросил, не помогли ли они посадить Вальдемара Литнера в тюрьму за экономическое преступление? Все, кроме одной, не поймут, о чем он говорит, а та, которая поймет, солжет». Неужели Эленор Берквис ни к чему не приведёт? Неужели её единственная зацепка кажется тупиком? Стоит ли вообще пытаться? Вальдемар виновен в этом, он уверенно. Его слова во время их короткого свидания, интонации, взгляды. Да, ему самое место в следственном изоляторе. Имеет ли какое-нибудь значение, как он туда попал? Кто обеспечил коллегу в управлении по борьбе с экономическими преступлениями информации и почему? Она отправляется в США прочь от всего. Может, просто бросить эту затею? Ваня встала с дивана и пошла в спальню к принтеру, взяла бумаги и, перелистывая их, направилась обратно в гостиную. «Двадцать три имени и адреса. Один из них нужный». Ваня пошла к журнальному столику и телефону. Когда ей оставалось пройти несколько шагов, телефон зазвонил. «Ваня». Ваня ответила, она не глядя, кто ей звонит. Привет, это Хари, это из отдела кадров. Привет. Я не помешала? Матнюч. Ваня не могла сдержать улыбки, она почувствовала, как всё тело буквально пронзило предвкушение. Хари отвечала в главном полицейском управлении за повышение квалификации и международные обмены. Ей предстояло открыть Ване дверь, через которую та сбежит, но она покинет страну, будет смотреть только вперёд. Ей требуется передышка. Время, чтобы сосредоточиться на самой себе. Естественно, она будет следить за судебным процессом и его последствиями, но на расстоянии. Благодаря географической удаленности она сможет позволить себе роскошь и остаться в стороне. Ей это необходимо. Она слишком долго была хорошей девочкой, делавшей все, что от нее ожидали. Со временем ей придется снова заняться отношениями с отцом. Со временем. Они опять обретут друг друга. В этом она не сомневалась. Но чтобы достичь этого, ей нужно иметь силы. Сейчас их нет. Она устала. Ей немногим больше 30, а она устала. Сейчас ей хотелось только бросить всё и выскочить через дверь, которую открывает перед ней Харет. Мне искренне жаль, услышала она слова Харет, поначалу ничего не поняла. Неужели ей известно, что произошло с Вольдемаром? Вполне возможно, в полиции мало отличается от других рабочих мест, сплетни здесь распространяются по коридорам так же стремительно, как и везде. «Спасибо, но что вышло, то вышло. В данный момент от меня мало что зависит», — сказала Ванья, отложила на журнальный столик распечатки, подошла к окну и посмотрела в сторону видневшегося за все более редеющей растительностью района Гердет. В трубке наступило молчание. Удивленное молчание. Такое, которое возникает, когда полностью теряют нить разговора. «Я не совсем понимаю, и вправду послышалось от Харриетт. «Мой отец?» — ответил Иванья тоном, который, как она надеялась, показывал, что ее это не настолько тяготит, что им надо углубляться в данную тему. «Что с ним?» «Он же...» Начала была Иванья, но осеклась. «Харриет не знает». Однако она начала разговор с того, что ей чего-то искренне жаль. В груди закрутился маленький шарик беспокойства. «Ничего, не обращай внимания», — продолжил Иванья. «Мой отец?» О чём ты говорила? Опять молчание на этот раз иное, не удивлённое, скорее смущённое молчание, которое возникает, пока человек собирается с духом, чтобы сообщить плохие новости. Шарик вроде быстро разрастался. Тебя не приняли на учёбу в ФБР. Шарик мгновенно достиг размера футбольного мяча, вытеснил из лёгких воздух, стало трудно дышать. Это не может быть правдой. Не должно быть правды. Это это каким-то странным образом не соответствует действительности. Ты уверена? Глупый вопрос. Харет в высшей степени ответственная, кандидатов оставалось не так уж много. Конечно, она уверена. Да, мне ужасно жаль. Но почему? Сумела выдавить Ванья. Наверное, всё-таки произошла ошибка. Если только она узнает причину, то сможет всё исправить. и расставить по своим местам. Я имею в виду, ведь всё шло так хорошо. Окен Терсин Роддерстопа. Признесла Харит и сделала паузу, словно давая Ване шанс сообразить о ком она говорит, будто в этом была необходимость при таком-то имени. Образ мужчины в взъерошенном кабинете с маленькими усиками и прищуренным взглядом незамедлительно возник перед глазами. Впрочем, он ничего и не подсказал. На собеседовании с Хоканом Персон Ридерстольпе всё прошло хорошо, очень хорошо. Он даже сам так сказал, когда она собралась уходить, взял её за руку и сказал: "Всё получилось хорошо". Что ж случилось? Он гал, тогда почему ей требовалось узнать больше? "Да", ответила Ваня, подтверждая, что точно знает, о таком говорит Харет. Он в своей характеристике продолжил о Харете ясно даёт понять, что ты не подходишь. и рекомендуют тебя не направлять. «Почему?» — только и сумела произнести Иванья, поскольку все ее мысли сосредоточились лишь на этом слове. Все остальное исчезло. «Причины здесь есть, но важна сама рекомендация. Но ведь это всего лишь рекомендация одного человека». «ФБР никогда не приняла бы тебя, раз обследовавший тебя психолог сказал, что ты не подходишь». Проговорила Харри, отпытаясь тоном смягчить неприглядную правду. «Правда?» Но ну, я же подхожу, почти выкрикнула Ваня. Спроси кого угодно, никто, чёрт возьми, не подходит больше, чем я. Ваня, я сожалею. Этого недостаточно, выпалила Ваня. Так не пойдёт. Она не допустит, она никогда не сдаётся, так уж она устроена. Поэтому она лучшая. Я могу получить другую характеристику у кого-нибудь другого. Он ошибается. Должна быть возможность как-то оспорить. «Характеристики в такого рода делах у нас дает только хокон, и они окончательные». Ванья умолкла. «Ну, что тут скажешь?» Дверь, через которую она собиралась бежать, захлопнулась перед ней так жестко и отчетливо, что ей казалось, будто она физически почувствовала, как ей нанесли мощный удар. «Будут еще возможности», — попыталась утешить ее Харид. «Не в этом году и не в следующем, но будут». Да, спасибо. Дверь повешала трубку. Она осталась стоять у окна, глядя, как люди вдали за деревьями идут, бегут и едут на велосипедах, направляются куда-то, где продолжит жизнь на короткое время, на несколько часов дольше. А что делать ей? Как продолжать? Она отвернулась от окна, Хотелось заплакать, но не могла. Она была просто опустошена. Казалось, будто учёба была хрупким фундаментом, на котором держалось всё остальное, позволяла ей функционировать невзирая ни на что. Когда этот фундамент исчез, всё рухнуло. Она отчалилась на диване. Она не знала, сколько времени просидела, просто уставившись прямо перед собой. Потом её взгляд упал на лежавшие на столике распечатки. Она смотрела на них так, будто поначалу не понимала, что это или как они тут оказались. Затем подтянула их к себе и принялась читать. Те же имена, разное написание, разные адреса. Осознанная мысль. Первая после разговора. Теперь она может отыскать нужную Эленор. Она поняла, что раньше её сдерживал риск лишиться места для учёбы. С работы её за такое дело не выгонят. Угрожатели пугать она не собирается, только узнать факты, возможно, с чем-то не согласиться, не более. Ну, нет худа без добра. К своему удивлению, подумала она, вставая с распечатками в руках. Вероятно, это пришло в голову потому, что все остальные мысли и чувства были по-прежнему блокированы, парализованы. К чертовски глупо. Ничего хорошего этот день явно не сулит. Анна была совершенно уверена. Морген Хансен ощущал во рту привкус крови. Естественно, это не кровь, он знал, это стресс, волнение и страх. Однако привкус железа всё-таки чувствовался. Интересно, что некоторые ощущения обладают вкусом, думал он. что можно конкретно ощущать нечто столь абстрактное. Ему пришло в голову, что любовь должна бы иметь вкус шоколада, но не имеет. Вкус получался вот такой. Морган остановился и прислонился к серонеровной цементной стене, попытался успокоиться. Ему хотелось только, чтобы это осталось позади. Он не ел со вчерашнего вечера, от голода у него болел живот. Вместо еды он пил в больших количествах газированную воду, приготовленную в сифоне на собственной кухне. Так он обычно поступал, когда требовалось расслабиться. Пил газированную воду. Вероятно, поэтому в животе бурлило и у него была кислая отрыжка. Он пытался уговорить себя, чтобы просто не нервничать, только и всего. Никто не может знать, что у него на уме. Он просто sysadmin, направляющийся в компьютерные помещения под парковочным гаражом. У него есть соответствующее право доступа к секретной информации. Он уже многократно ходил этим путем и даже несет с собой два жестких диска по 10 терабайт, чтобы выглядело так, будто у него есть там внизу дело. На нем же не висит табличка с надписью «Вот идет человек, который собирается вскоре приступить к закону». Намерения не видно, даже если так кажется. Намерения не видно, пока оно не становится действием. А действие, которое он собирается совершить, обнаружить невозможно. Он ничего не будет оттуда выносить — Ель распечатывать какие-нибудь бумаги. Он только проверит, сохранились ли файлы, а ссылка, которую, похоже, стёрли по ошибке. Узнает имя это не противозаконно, это пограничный случай. Возможно. Морган рассердился на себя. И, конечно, так поступать нельзя, а кого он пытается обмануть, ведь речь идёт о файле с грифом секретности. Им хотелось обратно к себе в комнату со всеми испорченными штуковинами, с кабелями, жёсткими дисками, кассетами для принтеров, со всем, с чем он чувствовал себя уютно. Пусть бы они-то расстроились или разозлились. У него для такого кишка-танка. Или ещё лучше, он может солгать ей, сказать, что файл не сохранился, что ленты по ошибке стёрли. Мысль показалась приятной, простой и спасительной. требуется всего лишь маленькая ложка, которую она ни за что не сможет проверить. Но нельзя. Он пообещал. Ей нужна помощь. А друзьям надо помогать, особенно если хочешь, чтобы дружба переросла во что-то большее. Морган двинулся дальше, подошёл к последней железной двери и достал карточку. Приложил её к считывающему устройству и стал ждать щелчка. Тут раздался примерно через секунду Морган открыл дверь и вошёл. Коридор внутри был уже и значительно теплее. Серверное помещение первой дверью охлаждалось, и часть тепла, вырабатываемого хладильным агрегатом, просачивалось в коридор. Морган почувствовал, что, вдобавок, скоро начнёт потеть. Он пошёл дальше в комнате, где хранились магнитные ленты с резервными копиями. Она находилась следом за серверной. Сам он считал их метод резервного копированной чистейшей воды каменным веком. Какое современное учреждение держит резервные копии на лентах? Метод восходил к 60-м годам, когда жесткий диск был совершенно неизвестен, и все архивировалось на магнитных лентах. Он имел преимущество в стоимости вплоть до конца 2000-х, когда цена на действительно большие жесткие диски начала падать. Несмотря на это, главное полицейское управление решило держаться ленточных накопителей. Вероятно, по старой привычке, по лене или просто по глупости. было много больших рисков, что ленты повредятся, они были ещё и более трудоёмкими в обращении. Кому-то приходилось физически менять ленты через равные промежутки времени, управлять ими, правильно их складировать, а потом размагничивать и снова использовать. Впрочем, возможно, это и являлось истинной причиной такого решения сохранение рабочих мест. Все ситуации Морган, видимо, не знал. В его случае он радовался, что не должен регулярно заниматься лентами. Его обучили, как с ними обращаться на случай, если Йорнсен заболевал или оказывался недоступен. Он представлял собой, так сказать, резервную копию резервиста, выправлявшего резервным копированием. Наверное, только он в целом мире усмотрел в этом юмор. Морган открыл дверь и вошёл. Перед ним стояла машина, связанная оптоволоконными кабелями с серверной комнатой. IBM TS 2250 LTO пятого поколения, купленный в 2011 году. Это его обрадовало. В более ранних моделях приходилось извлекать информацию с секвенциями, что требовало времени. Новая модель позволяла работать с лентами как с жёстким диском, где до необходимого можно было добираться прямо через систему файлов. Это сэкономит ему много времени. Йорнсен содержал всё в порядке. Ленты были аккуратно помечены и разложены по датам. Морган знал, что они хранятся минимум 3 месяца, после чего их используют вновь и перезаписывают. По сведениям, они-то изменения внесли 2 дня назад. Возможно, стоило начать с несколькими днями раньше и посмотреть, как файл выглядел тогда. Он осторожно вытащил ленту. Она оказалась тяжелее, чем ему помнилось, но, возможно, дело обставило так же, как с привкусом во рту. Вес добавляла кое-что другое. Он сделал глубокий вдох, намерению суждено превратиться в действие.